частью новых требований. Забота об опрятности не снята с повестки дня. Изменилось лишь ее преломление. Тон здесь задают актуальные представления о теле. К тому же, конечно, мы не должны исходить из современных критериев. Необходимо признать, что чистоплотность может определяться помимо мытья и иными факторами. Но проблема этим не исчерпывается. Но проблема этим не исчерпывается. Между XVI и XVIII веками, то есть в тот момент, когда обретает форму страх перед чумной заразой, почти полностью отмирает ранее существовавший институт общественных бань и исчезает практика домашнего мытья. Можно предполагать, что образ проницаемого тела действительно сыграл здесь главную роль. Подобные практики заслуживают особого внимания. Именно они оказались непосредственно затронуты отказом от воды. Почти полное их исчезновение и заставляет говорить об упадке гигиенических норм. Третий. Внешний облик. Распространившись на нижнее белье, опрятность расширяет свою сферу влияния. Ио чертение становится чётче, а кодекс строже. Помимо традиционных лица и рук, в него теперь входят ещё и манжеты, воротники, вуали и брыжи всех сортов. Вырисовывается некая карта с пересечениями силовых линий и россыпью точек притяжения. Набор знаков и мест становится тем самым более разнообразным, отличающее опрятность. Статус слова опрятность по-настоящему изменяется в XVII веке. В языке эпохи Людовика XIII или Людовика XIV чаще всего его можно встретить в портретах и описаниях, где оно выступает в качестве вердикта. Это деталь зарисовки, необходимый нюанс, иногда характеристика манер и поступков. В любом случае оно заметно А потому всегда значимо смысловая же нагрузка не позволяет ему стать общим местом. В устах Таллемана это ёмкая и ясная оценка. Я тысячу раз видел одного глухонемого, достаточно хорошо сложённого и довольно опрятного. А вот маркиза де Сабле, наоборот, всегда восседает на постели как квашня, причём постель не опрятней самой дамы. Что же касается жены канцлера Сегье, то она никогда не была красива, но всегда опрятна. Сен-Симон в сходных выражениях говорит об изысканной опрятности госпожи де Конти или о благородной и опрятной манере одеваться госпожи де Монтенон, как и Талеман. Он не видит необходимости давать разъяснение. Этим словом все сказано, а значение его, по-видимому, устоялось. Но сам факт упоминания, как и его сравнительная редкость, еще раз свидетельствует о том, что опрятность является знаком отличия. Им отмечены далеко не все. Это проявление редкой благовоспитанности. Когда ссылки на опрятность учащаются и становятся более определенными, можно утверждать, что позиции ее усилились. Произнесение этого слова сразу же устанавливает систему различий. В общих чертах речь идёт о необходимости проиллюстрировать то, что нельзя назвать само собой разумеющимся. К примеру, когда во время фонды госпожа де Лагет останавливается на ночлег в замке Бовильье, она просит одолжить ей на ночь какую-нибудь служанку. Хозяин замка видит в этом плохо замаскированную уловку. Он подозревает, что его гости на самом деле очень важные вельможи, вынужденные из-за политических смут скрываться под чужим обличием. Поэтому он полон угодливого рвения сударня. Тут есть лишь одна довольно сносная, и я вам сейчас же её пришлю. Появляется молодая женщина, хорошо одетая и ухоженная. Вошла девушка. весьма нарядное и очень опрятное. Этим все сказано. Для создания образа хватает одного слова. Изящество девушки превосходит ожидания госпожи Делла Гетт, а упоминания опрятности свидетельствуют о ее удивлении. Этого слова как будто достаточно, чтобы сразу создать представление об исключительных манерах в достоинстве и особой благовоспитанности это не медленный знак отличия. Но тут-то мы и сталкиваемся с изменением статуса слова. В XVII веке опрятность столь часто связывается с благородными манерами, что в конце концов становится их частью. Это отождествление понятий оказывает давление и на само слово. Поскольку опрятность частично определяется внешним лоском, то это позволяет их уравнять. Один термин может быть замещён другим. Происходит определённый сдвиг. Неотъемлемая черта благородного облика, опрятность может служить и характеристикой благородства в целом. Благодаря этому традиционно занудные песни по поводу суетности уборов обретают иное звучание. И не только потому, что придворное общество отвергает обвинение в суетности, очевидно, что оно никак не может его принять. Меняется сама логика рассуждения. Отсутствие уборов можно теперь осудить как недостаток опрятности, то есть как недопустимую небрежность. Различие между неопрятностью, неаттессонностью и строгостью наряда размывается. Одно ассоциируется с другим. Собеседница госпожи де Ментенон высказывается по этому поводу предельно ясно. Можно ли пренебрегать украшениями? Разве не опрятностью добиваются уважения? Ответ не оставляет ни малейшего сомнения. Опрятность — это еще и особая манера. Наряды должны быть хорошо скроены, по моде. К чистоте следует добавить элегантность. Одно немыслимо без другого. В итоге для их обозначения достаточно одного прилагательного. И когда Таллиман говорит, что свита маршала де Граммона была опрятна и хорошо одета, то без сомнения это определение вбирает в себя понятие порядка и приличия. В этом смысле показательна эволюция учебника в хороших манер. Труды о пристойности детских нравов и, конечно, наставления для придворных уделяют вслед за эразмом все больше внимания одежде. Однако ее опрятность далеко не сразу связывается с чистотой белья. Приличный наряд всегда в той или иной мере предполагает следование моде и обычаям. И я хочу, чтобы наряд придворного был опрятен и благопрестоен, чтобы он отвечал требованиям скромности и благородства. Проходит немного времени, и эта совокупность свойств может быть передана одним словом, когда придворный опрятен. То этим всё сказано. Опрятность это соответствие наряда человеку, так же как благопристойность сотнесение наших действий с окружающими. И потому, если мы хотим быть опрятными, наш наряд должен соответствовать нашей фигуре, положению и возрасту. Имя закону, которому следует, безусловно, подчиняться в вопросах опрятности, — мода. И перед этой всемогущей властительницей должен склониться разум. Коль скоро опрятность целиком сводится от... к соображениям приличия и уместности, то эта характеристика приложима к самым разным группам и предметам. Галантный Меркурий, описывая роскошный праздник, устроенный Кольбером в его новом замке Со и завершившийся фейерверком, не жалеет похвал. Украшение и обстановка отличались той удивительной опрятностью, которая поражает взор не менее... необычайной пышности. Крестьянки из окрестных деревень тоже постарались не ударить в грязь лицом. Надев лучшие наряды, они устроили танцы, тем самым продемонстрировав свою опрятность. Все дороги были покрыты навесами из веток. Под ними танцевали крестьянки, которые употребили все средства, чтобы предстать опрятными. Покои замка и скромные кресты поселянки охарактеризованы одним и тем же словом, ведь в обоих случаях на всёобщее обозрение выставлено всё самое лучшее.